Глава 37. «Наталья Андреевна!» К нам приблизился мужчина с пышной шевелюрой и усами в духе бетлов. «Разрешите представиться, князь Игорь Карлович Старк». «Мы заочно знакомы», — улыбнулась герцогиня, подавая руку для поцелуя. «И как много я потерял, не имея чести любоваться вашей красотой лично!» Глава рода и хозяин вечера приступил к раздаче любезностей. Отрекомендуйте ваших спутников?» Герцогиня представила нас. Старк поздоровался кивками и вернулся к беседе с герцогиней. «Как добрались? Нет ли претензий по уровню сервиса?» «Гостеприимство Старков превыше всяких похвал», — заверила герцогиня. «У нас немножко штормит», — заметил князь. Но, смею вас заверить, это ненадолго. Тучи разгонителей включились несколько часов назад, и к утру погода улучшится. Через телепата Воронова попросила нас увеличить дистанцию. «Значит, догадался я, пустой трёп должен перейти во что-то политическое, не предназначенное для посторонних ушей». Анзоров приветливо помахал кому-то рукой, отказался от бокала с шампанским, который ему предложил официант, и неспешно двинулся к столу с угощениями. Сванидзе замедлил шаг, но я видел, что глаза бойца сканируют всех собравшихся, а мозг просчитывает векторы потенциальных атак. Лука старался не отходить далеко от своей госпожи и при этом не выглядеть навязчивым. Я же с равнодушным видом приблизился к одному из столов с закусками. Трость мешала взять тарелку и наложить туда побольше угощений, Поэтому я брал все эти микроскопические канапе, тарталетки и шпажки с шашлычками правой рукой и по очереди отправлял в рот, игнорируя спиртные напитки. Ко мне присоединилась Кэти. Сколько? – девушка-аналитик взяла миниатюрный стаканчик с салатом. «Потерянные часы». Поглощая еду, я не забывал следить за герцогиней – а также за СБшниками из группы Сабурова, которые оттирались среди гостей. Я вскользь оценил собеседницу. Миниатюрная, довольно симпатичная. Волосы черные, как смоль, вьющиеся, но Кэти явно поработала над их выпрямлением. Нос прямой, без горбинки. Вообще передо мной стояла нечистокровная колханка. Во внешности Кэти явно прослеживались и славянские гены». «Любая работа — потерянные часы». Пожимаю плечами и отворачиваюсь, забрасывая в рот очередное канапе. «Сергей Иванов...» — девушка продолжала смотреть на меня, попивая молочный коктейль. «Ты был одним из моих самых интересных проектов». «Интересный поворот». Я отвлекся от герцогини, которая остановилась рядом с очередной группой. «Да ладно». «Под тебя копали основательно». Кэти сразу перевела разговор в доверительное русло. «Я должна была выяснить, какие у тебя источники финансирования, а еще где ты обучался и как попал в фазис. И ты мне спокойно об этом говоришь». «Грифы секретности сняты». Девушка отсолютовала мне высоким стаканом. «Внутри клана, во всяком случае. Нашла, что искала». «Не все», — уклончиво ответила Кэти. «Но мы знаем, кто твой отец, когда ты появился в городе, и о твоих проблемах с головой тоже знаем». «Это несложно», — Фыркую в ответ. «Школьная целительница состоит в клане, у нее имеются записи. Правда, вам это не поможет, Кэти?» «Правда?» «Лучше не проверяй». Я не угрожал, просто констатировал факт. Уверен, этот разговор тоже был спланирован верхушкой Эфы. Вдруг я начну откровенничать с незнакомой девушкой. Или прикоснусь к тарелке, с которой она только что взяла сладкий рулетик. Заметив, что я ношу перчатки, Кэти поморщилась. «Ты слишком умен для малолетки». «Вдруг нет? Я же с тобой сейчас разговариваю». «А чем еще мы можем заняться?» Девушка была на несколько лет старше меня, и я сомневался в том, что ее интерес обусловлен личной симпатией. «Моим просвещением. Указываю на личности, с которыми непринужденно общалась герцогиня. Ты ведь знаешь всех этих персонажей? Расскажи мне, кто есть кто?» «Да, без проблем». Девушка переключилась на новую тему. Лысый тип с седой бородой и усами приехал из Турова. «Это Владимир Сапега, лидер дома Рыси. Он бес и правит кланом уже лет семьдесят, не меньше». Женщина в серебристом коктейльном платье — это его старшая жена, Маргарита Сапега-Вержбицкая. Она из влиятельного рода Вержбицких, очень мощные ясновицы. Дама помоложе, лет тридцати, с короткой стрижкой под мальчика — это, насколько я помню, Элеонора Лисовская, вторая жена князя. Она боевая морфистка. Говорят, переходить ей дорогу крайне опасно. «Шансы умереть во сне многократно увеличиваются». «Впечатляет», — признал я. «А что скажешь вон про того мужика? Он прямо сейчас направляется к герцогине. Я его видел по телевизору, в новостях, кажется». Кэти хмыкнула. «Ты настолько не интересуешься внутренней политикой империи? У меня и других дел хватает поважнее». Тип, о котором шла речь, был широкоплечим, уверенным в себе, И «Явно привыкшим орудовать мечом. Я за километр разгляжу хорошего мечника, тут и к гадалке не ходи. Борода, длинные усы, короткая стрижка на пробор и полувоенный френч без знаков различия вместо традиционного смокинга». «Неуч», — хмыкнула Кэти. «Это князь Николай Долгоруков, возглавляет правящий дом медведей. Можно сказать, первый человек в империи». До 82 -го года, по крайней мере. Что у него за дар? Морфист. Даже не бессмертный. «Редкое явление», — признала Кэти. «Впрочем, у князя есть интересное прозвище — плетельщик снов. Говорят, он достиг небывалых вершин в искусстве ночного манипулирования. А вот в правящем ядре у медведей есть бесы и довольно крепкие. Они безоговорочно поддерживают своего лидера». Хозяева империи перемещались среди столов и колон, пили шампанское, здоровались друг с другом, заводили непринужденные беседы. Все это смахивало на взаимное опыление. Никто подолгу не задерживался в одном месте и не обсуждал государственные вопросы. Князья и герцоги выглядели расслабленными, вальяжными, уверенными в себе. Гости продолжали пребывать. Григорий Орлов... Кэти указала на молодого парня, возраст которого едва ли достигал 25 лет. Выглядит так, потому что бес. Ему уже основательно за 400 перевалило. Владеет всеми видами оружия, но предпочитает шпагу. Орлов был высоким, худощавым и длинноногим. У пояса князя я заметил ножны со шпагой. Двигался бес мягко, с обманчивой линцой, «Но я не сомневался, что передо мной машина смерти». «Лидера сопровождали две девушки, одну из которых Кэти представила как графиню Румянцеву, фаворитку из ядра и претендентку на роль третьей жены князя». «Румянцевы и Орловы готовятся к слиянию», — сообщила Кэти. «Не знаю, что им сказали генетики, графиня обладает даром оружейника. Один из самых спорных альянсов, как по мне». «Разве что хотят объединить капиталы и усилить гвардию». «А Волконский здесь?» «А как же?» — усмехнулась ясновидящая. «Видишь мужчину в классическом смокинге с ярко-голубыми глазами? Блондин с мальлетом. У него еще виски выбриты. Вижу. Это князь Родион Волконский, криокинетик. Считается сильнейшим на Земле в рамках своего класса. Серьезно?» «Ну, он давно перешагнул за пределы третьего ранга. Удары по площади у него настолько сильны, что даже небольшое поселение может заморозить. Правда, долго восстанавливается. С такой силищей даже непрерывная циркуляция не совладает». Что ж, лидер Волков оправдывает репутацию. «Я слышал, что во время Второй мировой отец Родиона остановил продвижение китайских и монгольских армий с юга, заморозив их передовые группировки. Евгеническое планирование наверняка позволило вырастить достойную смену. За время разговора мы постоянно перемещались, меняя столы. Я не особо налегал на закуски, сосредоточившись на изучении окружающих людей. Лекция моей спутницы оказалась на удивление познавательной и в то же время не перегруженной деталями. Я обратил внимание на низкорослого татарина с черной бородкой и обманчиво добродушным взглядом. Этот человек, как мне показалось, страдал избыточным весом. «Айрат Чингис», — просветила меня Кэти, из Казани. Мы о нем говорили сегодня. «Он из древнейшего рода чингисов, кинетик не пойми в каком поколении, мощный кинетик, окружил себя талантливыми сподвижниками, купец до мозга костей» капитал построил на торговле со Средней Азией, Китаем и Ближним Востоком. Взяв с подноса у проходящего мимо слуги апельсиновый сок, я направился по широкой дуге к Вороновой. Герцогиня успела добраться до противоположной стены и теперь беседовала с улыбчивым азиатом в Лунпао, драконьем халате, который может носить только император Поднебесной. Выглядело это одеяние как самый настоящий халат, только с очень сложной вышивкой. Небесно-голубой фон, черные рукава, драконы и прочие атрибуты императорской власти. Халат был частью лифу, парадной церемониальной одежды властителей небесного края. Насколько я помню, фасонами этих облачений занимается целое ведомство в запретном городе. Лицо императора показалось мне смутно знакомым. Присмотревшись и перебрав в памяти правителей, с которыми я имел дело в прошлом, я понял, кто передо мной. И понимание окончательно вынесло мозг, ведь этому человеку должно быть не менее 400 лет. Император Фулинь, подтвердила мои подозрения всезнающая Кэти. Более известен как Шидзу. Без, задаю риторический вопрос, само собой. В Китае настоящий культ старшинства. Он возглавляет правящую династию веками. Фулин выглядел в точности, как и его аналог в моей вселенной. Юный маньчжурский аристократ, предпочитающий вести себя скромно, но с достоинством. Проблема в том, что наш Фулин ничего из себя не представлял. Вместо него страной правили то евнухи, то могущественные принцы-регенты то умный и хитрый полководец Даргонь, который в 1644 году прибрал к рукам все, что можно. Здесь же события разворачивались иначе. Пока я рассматривал императора и его свиту, Кэти поведала о том, как враждующие кланы Поднебесной 150 лет делили страну, поднимаясь к вершине, а потом из этой кодлы выделился сильнейший — Шидзу. К моменту воцарения этот паренек вымазался по локти в чужой крови, собрал ядро талантливых воинов и полководцев, призвал к себе очень сильных морфистов и телепатов, а потом развернул ползучую экспансию в соседние страны. Фулин версии 2.0 не имел ничего общего с тем безвольным человеком, рукой которого подписывались угодные регентам указы. И да, он был гораздо старше, чем я подумал сразу. Лет эдак на полтораста. Шидзу был силен и чрезвычайно опасен. На общение с императором герцогиня потратила минут десять, после чего откланялась и продолжила свой вояж по залу. К угощениям Воронова даже не притронулась, и я знал почему. Ужинать мы будем продуктами, купленными в местных магазинах. Прямо сейчас слуги из герцогской свиты носятся по городу со списком, который составил повар. Точнее, уже не носятся. Поручение было выполнено еще до нашего спуска на лифте, а сейчас полным ходом идет приготовление. И доступа на кухню королевских апартаментов никто, кроме людей нашего клана, не имеет. Я посмотрел на часы. Мы потратили на бесцельное скитание среди цвета имперской знати уже добрых полтора часа. За все это время ничего примечательного не происходило. Да и не верю я, что убийца попытается устроить бойню прямо на вечере встреч. Глупо, и иррационально. Я бы действовал тоньше и провернул все незаметно. Возможно, с помощью ловушек или ночного проникновения на крышу пентхауса». Внезапно к герцогине приблизился человек в смокинге, произнес пару слов и с легким полупоклоном удалился. По телепатической связи тотчас пришло сообщение. «Сергей, Кэти, подойдите к Наталье Андреевне». Переглянувшись, мы двинулись сквозь толпу, лавируя между гостями и официантами. Я поставил недопитый сок на промелькнувший в толпе поднос и вывернулся прямо перед Вороновой. «Они сделали первый ход», — тихо произнесла герцогиня. «Начинается?» — Кэти изогнула бровь. «Меня пригласили в приватную комнату для переговоров», — сказала Наталья Андреевна. «Вы двое меня сопровождаете. С Анзоровым я буду совещаться удаленно». «Только двое?» — опешил я. «Без охраны?» — формат такой, — отрезала Воронова. «Три на три. К нам подошел слуга в золотистой ливрее». «Ваша светлость...» Мужчина почтительно склонил голову. «Меня прислали, чтобы сопроводить вас в один из малых конференц-залов. Мы последовали за проводником. Только сейчас я по достоинству оценил размах, с которым строится гостиница «Империал». Чтобы добраться до лифтов, мы потратили около четырех минут, а ведь это было единое пространство с колоннадой и панорамными окнами». Некоторые гости прогуливались по террасе, которую защищал от дождя специальный навес. Слуга отвел нас к неприметной двери, за которой обнаружилась лестница. Поднявшись на два пролета вверх, мы попали в коридор, украшенный картинами дальневосточных художников. Звуки шагов приглушала ковровая дорожка. «Прошу». Слуга распахнул перед нами очередную дверь. Мы вошли вслед за герцогиней. За столом уже сидели те, кто считал себя вершителями судеб в империи.